Я разумею не эти древние племенные или областные особенности, а распадение народности на новые ветви, начавшиеся приблизительно с XIII века, когда население центральной среднеднепровской полосы, служившей основой первоначальной русской народности, разошлось в противоположные стороны когда обе разошедшиеся ветви потеряли свой связующий, обобщающий центр, каким был Киев, стали под действие новых и различных условий и перестали жить общей жизнью. Великорусское племя вышло не из продолжавшегося развития этих старых областных особенностей, а было делом новых разнообразных влияний, начавших действовать после Киева этого разрыва народности, притом в краю, который лежал вне старой коренной Руси, и в XII веке был более инородческим, чем русским краем. Условия, под действие которых колонизация ставила русских переселенцев в области Средней Аки и Верхней Волги, были двоякие. Этнографические, вызванные к действию встречи русских переселенцев с инородцами в междуречии Аки и Волги –